Глава 9. Универсальные манипуляции. Ты думаешь, что манипулировала мной, чтобы я пошла с тобой, не так ли? Нет, я думаю, это ты манипулировала мной, чтобы я думал, что я манипулировал тобой, чтобы ты пошла со мной. Диалог Патрика, Джейна и Терезы Лисбан в сериале «Менталист». Прием первый. Стереотипы поведения Манипулятор апеллирует к общепринятым паттернам поведения, обвиняя вас в нарушении их. «Хорошая внучка приехала бы в выходной, чтобы помочь бабуле на даче», говорит вам бабушка, которая в свои 78 лет не хочет сидеть дома, а продолжает мотаться на дачу, что-то там сажать и убирать, и требует, чтобы вся семья ей в этом помогала, невзирая на личные планы. «Любящая жена никогда бы не заставила мужа убираться в квартире. Это женская работа», – провозглашает ехидно свекровь, бесцеремонно влезая в ваши отношения с мужем, с которым вы мирно договорились о разделе домашних обязанностей. «Настоящая подруга встретила бы меня в пять утра в аэропорту, а не заставляла бы пользоваться услугами таксистов, пишет гневная СМС-подруга, прилетающая из отпуска неудобным ранним рейсом и желающая сэкономить на такси только потому, что у вас есть машины и водительские права. «У нормальной матери ребенок не сидит весь день в гаджетах», возмущается ваша мама после того, как вы сказали, что не готова отправить к ней ребенка на каникулах. И вот вы уже чувствуете себя виноватой. И вот уже готовы отложить свои планы и жизнь, чтобы угождать бабушке, подруге, свекрови и маме, вместо того, чтобы задать себе и им простые вопросы. А где написано, что любовь или дружба – это прослужение другому человеку, задвигая свои интересы, планы и желания? А кто решил, что женщина должна быть домработницей в семье? А кто дал вам право судить меня как мать, подругу или жену? Мужчинам достается не меньше, чем женщинам. Настоящий мужчина должен обеспечивать семью один, а жена не должна работать. Хороший отец должен проводить все выходные с детьми, иначе они вырастут без отцовского внимания. Нормальный мужик должен разбираться в машинах, делать ремонт своими руками, заниматься всей тяжелой работой по дому. Как противостоять? Нет никакого кодекса хорошей жены или внучки, правильного отца или образцового сына. Все индивидуально. И уж точно ничего не зависит от взглядов третьих лиц и хотелок родных и близких. Прекрасно, что бабушка в 78 лет еще в силах ездить на дачу, копать землю, возиться с садом и так далее. Но это совершенно не значит, что вы должны жертвовать своим личным временем, чтобы ей помогать, если у вас нет такой возможности или желания. И вы не обязаны считать себя плохой внучкой от того, что не хотите торчать в выходной день на грядке с тяпкой в руке вместо похода в музей или ночной клуб с друзьями или бойфрендом. Каждый живет свою жизнь, и у каждого она одна. Ухаживать за больной бабушкой, когда той нужна помощь – это одно. Остановиться заложником ее любви к садово-огородному времяпрепровождению – совсем другое. Примчаться к ней на выручку, если затопило дом – святое дело а приносить себя в жертву ее любви к помидорам с грядки, как минимум, неразумно. Не говоря уже про подругу, которая просто бессовестно хочет вами воспользоваться. Если бы у нее ночью на трассе сломалась машина, и она бы оказалась без помощи и возможности выбраться, то рвануть к ней на выручку среди ночи – поступок, безусловно, хороший и достойный настоящего друга. А вот встречать ее в пять утра самолета просто потому, что ей так удобнее и дешевле – Вы не обязаны. И это не делает вас плохой подругой. И нужно прямо им всем об этом сказать. «Бабушка, я хорошая внучка и очень тебя люблю, но у меня своя жизнь, и я не могу постоянно быть возле тебя. С радостью навещу тебя в следующий понедельник. Попьем чаю и поболтаем, а на дачу не приеду. Прости». «Елена Петровна, у нас с вами очень разные представления о том, что такое любящая жена и что именно она должна делать. И семьи разные. У вас своя». А у нас с Игорем своя, я хочу вас попросить не давать оценок тому, как в нашей семье все устроено. У нас с супругой равноправное отношение. Мы вместе решаем, как строить карьеру и распределять финансовую нагрузку. Это наш выбор и наша семья. Я сам решаю, какими навыками мне овладевать. Если нужно что-то починить, я могу обратиться к специалистам. Это нормально. Я за это время заработаю тем, что у меня хорошо получается и на оплату специалиста, и еще на пять таких специалистов. Когда кто-то начинает говорить вам о том, как должен вести себя хороший член семьи, грамотный сотрудник, правильный гражданин и так далее, вы сразу должны понять, что вами манипулируют. Внимательно и трезво посмотреть на ситуацию и дать твердый отпор, объяснив, что у вас другая точка зрения. Вы сами решаете, что должны или не должны делать, и что хорошо, а что плохо. Я уважаю ваше мнение, но у меня свой взгляд на эти вещи. Давайте уважать право друг друга на собственный выбор. Если хотите, добавьте в свой ответ немного яда, попросите выслать вам справочник хорошей жены или чек-лист настоящей матери. Прием второй. Последний удар. Темные психологи ничего не делают просто так. У них всегда припасена какая-нибудь пакость в кармане, поэтому если все идет хорошо, не расслабляйтесь. Предположим, вы решили сдать в аренду квартиру, оставшуюся в наследство от бабушки. Вам нужны деньги, поэтому вкладывать в нее вы ничего не хотите. Обновлять никак не собираетесь. Поставили высокую цену, ждете арендаторов. Цена кусачая, поэтому их немного. И вот, наконец, нашлись желающие. Милая семья, какую вы примерно и хотели. Но глава семьи Петр – жесткий переговорщик. Торгуется с вами по всем позициям. Сбивает цену, требует снижения депозитного платежа, косметического ремонта и так далее. Переговоры идут долго и непросто, но других претендентов на аренду у вас пока нет. А потому вы боитесь упустить Петра с семейством, Продолжайте торг и обсуждение условий. Вас уже измотала эта история, и вы хотите поскорее ее завершить подписанием контракта. И вот, в конце концов, все компромиссы достигнуты, обе стороны в чем-то уступили, в чем-то отвоевали свое и вышли на финальную встречу с оформлением договора и передачей денег. Вы в радостном нетерпении. Камень с души свалился, все сложности позади, сейчас вам передадут деньги, и вопрос закрыт. И вы уже мысленно тратите всю сумму, как уже давно распланировали. Вы встречаетесь с арендаторами в квартире, просматриваете итоговую версию контракта, готовясь его подписать. Петр уже вынул пачку денег, которую должен вам вручить, занес ручку над договором и на секунду завис. А потом говорит, показывая на бабушкин телевизор. «Кстати, вы ведь, конечно, выкинете этот хлам и купите сюда новый современный телевизор». Вы теряете дар речи. А от запланированной суммы на ваших глазах откусывается весьма чувствительный кусок. Бабушкин телевизор, на который брезгливо показывает пальцем Петр, это, конечно, не модный тонкий LCD со Smart TV, но и не советский «Горизонт» или «Рубин» 1979 года выпуска. 25-летней давности ламповой Sony, вполне себя рабочий телек, с не самым маленьким экраном, без изысков, но и без особых проблем. Покупка нового телевизора и хлопоты по вывозу и утилизации старого обойдутся вам в заметную сумму и весьма болезненно ударят по бюджету, который вы так надеялись поправить этой сделкой. К тому же о замене телевизора речь во время многоэтапных переговоров ни разу не заходила. «Подождите!» — говорите срывающимся от возмущения голосом. «Но про это мы с вами не договаривались!» Петр встает и прячет пачку денег в карман. Вы провожаете ее грустным взглядом, который, конечно же, не остается незамеченным. Конечно, не обсуждали, ведь это очевидные вещи. Так поступают все. Квартира должна сдаваться с полным комплектом бытовой техники, стиральная машина, холодильник, телевизор. У вас и в объявлении написано «полный комплект техники». Мы считали, что это само собой разумеется, но перед нами ведь не телевизор, а рухлить. Как по нему кино смотреть? Как на нем в игры играть? Тут подает голос жена Петра, которая до этого момента казалась вам милой девушкой. «Кстати, холодильник тоже не очень новый, мне кажется». Видя ваши округляющиеся глаза, Петр великодушно прерывает жену. «Но холодильник не такой старый, как этот телек». «Ладно, думаю, с холодильником мы сможем примириться, если вопрос по телевизору будет решен положительно». При этом ручка, который собирался подписывать контракт Петр, тоже убирается во внутренний карман пиджака, как бы намекая вам, что вопрос подписания откладывается, а то и отменяется. Но вы так боитесь потерять арендатора, ведь другого у вас нет, что с тяжелым вздохом соглашаетесь на замену, начиная торговаться за размер диагонали нового телевизора, чтобы эта покупка совсем вас не разорила. Как противостоять? Подлый. Заключительный удар из-под Вам дали почувствовать в руках деньги и тут же выставили новое, последнее, не факт, условие. Да еще и прикрылись ловко-дополнительным приемом. Само собой разумеется, и так поступают все. Типичные уловки манипуляторов. Кто эти самые все? Где прописан такой стандарт? Любые вопросы и нюансы при сдаче квартиры, а также при достижении других договоренностей с кем бы то ни было, это всегда предмет обсуждения. Главное – перестать бояться, что вы сейчас потеряете арендаторов. Они тоже явно уже нацелились на переезд к вам, и внезапная отмена может нарушить и их планы, но нельзя исключать и риск отказа с их стороны. Переговоры – это всегда игра и немного лотерея. Если уж очень сильно боитесь и дорожите сделкой, ну соглашайтесь, что я могу с вами поделать. Но увидев уязвимость, арендаторы-манипуляторы могут продолжить вить из вас веревки уже после подписания контракта. Да и денег на новый телевизор жалко. Мне так вот очень. Хоть они и ваши, а не мои. Но если у вас присутствует какой-никакой внутренний стержень, я рекомендую отвечать так. Я не знаю, почему вы решили, что все так делают. Я лично с такой практикой не знаком. Квартира сдается с техникой. Техника в наличии, она работает. Вы ее видели, когда приезжали на несколько осмотров. Вопросов она не вызвала. Если вам хочется смотреть программу «Время» на новой современной модели, вы можете сами ее купить и потом, соответственно, забрать с собой. Но я не считаю, что это, как вы говорите, очевидные вещи. Покупка нового телевизора в мои планы не входит. Если компромисс ваше второе имя, можете подсластить пилюлю сообщив. Если проживете хотя бы год в квартире, буду готов вернуться к обсуждению этой темы, а пока не готов. И есть Универсальный вариант, который я очень люблю. Хорошая попытка, но нет. Про телевизор мы ни о чем не договаривались. Стало быть, предлагаю подписать контракт в том виде, как есть. Я даю вам отличную квартиру по очень хорошей цене. Давайте не будем искать препятствий. Подпишем договор, и я с радостью передам вам ключи. Здесь самое главное – сразу мысленно попрощаться с пачкой денег, которую Петр спрятал в карман. Скажите себе мантру «Эти уйдут, другие придут, три раза и отпустите». Тогда вы будете звучать увереннее, и Петр это почувствует. Он может попробовать сопротивляться и настаивать, угрожая отказом от сделки. Тогда вы также демонстративно спрячете ключи в карман и скажете: «Я вижу, вам надо подумать. Не проблема. Обсудите с женой. Все взвесьте. Я же пока, с вашего позволения, возобновлю пока за квартиры другим желающим. Сами понимаете, время – деньги». Уверен, что в подавляющем большинстве случаев арендаторы никуда не уйдут. Прием третий. Матрос в тельняшечке. «Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить бедняжечке. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее». Стихи Михаила Львовского. Этот прием еще называют «манипулятивное самораскрытие». Суть его в следующем. Посторонний или не очень близкий человек неожиданно в беседе раскрывает душу, как тот самый матрос из известной песни на тихорецкую состав отправится. Делится весьма откровенной личной информацией, своими переживаниями, приоткрывает те завесы души, которые мы обычно держим закрытыми для посторонних. Зачем манипулятор это делает? Во-первых, таким образом он пытается растопить между вами лед и завоевать доверие. «Посмотри, как я перед тобой открыт», — как бы говорит собеседник. «Я тебе полностью доверяю, отдаю себя тебе во власть», — рассказывает такие подробности. Во-вторых, темный психолог в ответ ожидает взаимной откровенности. Знаменитый принцип социального обмена должен вдохновить вас отплатить манипулятору тем же. Вы почувствуете себя обязанным и захотите должок вернуть, выдав и про себя что-то сокровенное. Но манипулятор устроит не любая откровенность, ему нужна вполне конкретная информация о вас, и он будет двигаться к тому, чтобы ее заполучить, задавая вам вопросы и подталкивая к нужной теме. При этом совершенно не обязательно, что манипулятор рассказал вам про себя правду. Душещипательная история про мужа-абьюзера или шефа со склонностью к харасменту может быть абсолютной выдумкой, но выглядеть правдоподобно и эмоции удастся прекрасно сымитировать, чтобы произвести на вас наибольшее впечатление. Манипуляторы даже слезу могут пустить для пущей убедительности. Например, коллега вдруг рассказывает вам, как ее чуть не изнасиловал начальник на предыдущей работе. Во всех красках. А потом как бы невзначай спрашивает о проекте, над которым вы работаете. И правда ли, что шеф вам его передал по знакомству? Понятно, что с совсем посторонним человеком вы скорее сохраните бдительность, А как быть, если в душу лезет сосед по дому или даче, коллега, с которым вы работаете в одной компании, родители ребенка, с которым ваши чадо ходит в один детский садик или школу? Тут не всегда удается защититься. Как противостоять? Всегда помните о том, что вы не обязаны никому сообщать личную информацию. Правила социального обмена – инструмент манипуляторов. Если вы не просили человека ни о какой откровенности, то совершенно не обязаны платить взамен своими секретами. И никто не вправе вас заставить. И чем настойчивее человек требует информации, тем ярче должна загореться у вас в голове лампочка, обман, манипуляция. Иногда на ранних этапах вы не сразу сможете понять, зачем собеседник с вами откровенничает. Есть люди, которым не с кем поговорить, а очень хочется. И они часто открывают душу малознакомым или посторонним людям, не требуя взамен ничего, кроме внимания. В народе про таких говорят, приседают на уши. Они так экономят на психотерапевтах. Расскажут вам о своих болячках, получат внимание, сочувствие и бесплатные советы, и им хорошо. Если по каким-то причинам вам этот человек симпатичен, и вы хотите его поддержать, не вопрос. Тратьте время, выслушивая историю его жизни, отдавая взамен свою энергию. Может быть, у вас тоже дефицит общения, и вы интроверт, которому нравится быть слушателем. А может, вы просто очень любопытны и любите чужое грязное белье. Ваше право. Кто я такой, чтобы осуждать? Слушайте, общайтесь, копайтесь в чужих проблемах сколько вам будет угодно. Но если все ранее перечисленное не про вас, а незнакомый или не близкий человек вдруг начинает изливать вам душу, Время насторожиться и защитить себя от манипуляции. Что говорить? Стоп, прошу прощения, но я не хочу быть в курсе этих подробностей. Мы еще не так хорошо с вами знакомы, чтобы говорить о личных вещах. Я пас. Я не спрашивал вас об этом, и давайте не будем в это погружаться. Если же вы не успели остановить манипулятора в самом начале, и вам пришлось выслушать его исповедь, то самый лучший ответ — Прямой отказ. Прошу прощения, не готов к столь откровенной беседе. Я не хочу об этом говорить. Нет, мы недостаточно близко знакомы, чтобы я могла говорить с вами об этом. Если же такой ответ кажется вам слишком грубым, можете уцепиться за отмазку. Простите, мне сейчас так некогда, бегу навстречу. Шеф вызывает, надо сделать срочный звонок, оврал на работе. Увидимся как-нибудь. И уходите. Если вы стеснительный, скромный, тревожный человек, вам будет нелегко. Вы почувствуете, что обидели человека, будете себя грызть, переживая на тему, а вдруг мне показалось, и это была не манипуляция. Но эти мысли нужно гнать, потому что нет ничего важнее защиты собственных границ. Раскрытие личной информации малознакомым людям ставит их и вашу личную безопасность под серьезную угрозу. Вы не обязаны быть ничьей жилеткой. Психотерапевты за эту работу берут большие деньги. А если вы такой вот совестливый простофиля, то с вероятностью 101% вы потенциальная жертва манипуляторов, которые видят людей насквозь, и столь сладкий пирожочек для них – любимое лакомство. Поэтому лучше перестраховаться и усилить защиту, чем потом восстанавливаться от ущерба, который вам нанесут обманщики. Ну а если ваши нервы покрепче и самооценка повыше, есть и более подходящие варианты самозащиты в ситуации, когда вы увидели, что вами манипулируют таким образом. Темный психолог раскрыл вам душу и в ответ спрашивает то, о чем рассказывать не хочется. Отвечаете. «Спасибо, что поделились такой интимной информацией, но, к сожалению, не смогу отплатить вам тем же. Не имею привычки рассказывать о личном людям, с которыми я не настолько близок». Если вы видите откровенного манипулятора, почему бы не поиграть с ним в ответ, вскрывая его прием? Неплохая попытка, но нет. Не получится поговорить со мной об этом. Я правильно понимаю? Вы рассказали о себе такое, чтобы вызвать меня на ответную откровенность? Зачем? Тут вас, конечно, начнут уверять, что вы все неправильно поняли, расскажут, что просто видят в вас родственную душу, поэтому захотели поговорить по душам и так далее. Хорошим ответом будет снисходительная улыбка с вашей стороны, а если манипулятор продолжит настаивать, то твердо отказывайте. Я уже сказал, что не готов к такому личному разговору. Повторюсь, я не хочу это обсуждать. Прием четвертый. Просьба с уступкой. Когда манипулятор хочет, чтобы жертва сделала то, что ему нужно, но сомневается, что ему удастся убедить ее в честном разговоре, он пытается ввести жертву в эмоциональное состояние, в котором она легко бы согласилась. Одна из техник, используемых темными психологами в таком случае, называется «контрастный душ». Я описывал похожий прием в главе «Как нами манипулируют продавцы, в книге хватит мной манипулировать» или «Просьба с уступкой». Суть техники – Манипулятор приходит к человеку с просьбой, но озвучивает сначала не то, что реально хочет попросить, а то, что явно вызовет отказ. Другую просьбу, гораздо более масштабную и даже порой шокирующую. Такую, с которой вы точно не готовы будете смириться. Вы сразу же отказываете, причем, возможно, довольно резко, потому что просьба кажется вам непомерной и даже наглой. Но если тот, кто просит, не совсем постороннее лицо, на чье мнение вам наплевать – то вам может стать даже неловко от того, как резко вы отказали. Возникнет мысль, что человек обиделся или оскорбился, и вам захочется сделать что-то, что сгладит впечатление от этой неловкой ситуации. И тут манипулятор, прекрасно считывая это намерение на вашем лице, выдает вторую просьбу в режиме «Ну раз так, можно хотя бы». Вторая просьба значительно менее затратна для вас в плане денег – усилий или других ресурсов, и по контрасту с первой возмутительной просьбой не выглядит чем-то неприемлемым. А желание загладить вину за отказ, тем более если он прозвучал резко, у вас есть. И вы соглашаетесь, не догадываясь, что выполните ту самую просьбу, с которой к вам изначально шел темный психолог. Например, к вам приходит дочь-подросток с рассказом о том, как тяжела ее жизнь, потому что у всех ее одноклассниц уже новые крутые ноутбуки, а у нее старый трехлетний и просит купить ей новую модель всего за 120 тысяч рублей. «Что? 120 тысяч рублей? Нет!» — говорите вы, в какой-то момент переходя почти на крик. «Это слишком дорогая покупка, об этом не может быть и речи! К тому же твои оценки в этом году что-то совсем не радуют. Ты бы лучше уроками занималась, а не о покупках дорогих думала!» Губы дочери начинают дрожать, глаза затягивает поволока слез кулачки сжимаются, а вы вдруг думаете, чего это я так резко с ней, надо бы полегче, и вот уже вам хочется чем-то ее задобрить. Вы смягчаете тон и уже без металла в голосе говорите ей, что нельзя менять компьютеры раз в три года, это неразумная трата денег, это вечная потребительская гонка и что не стоит брать пример с этих избалованных детей, богатых родителей и так далее. Она кивает, но вы видите, что она сильно расстроена, и первая слеза уже покатилась по ее щеке. Возникает неловкая пауза. Вы порываетесь ее обнять, и тут дочь говорит. «Ну, можно хотя бы новые наушники? Наушники стоят не 120 тысяч рублей, а каких-нибудь 16 тысяч. Вам так хочется порадовать дочь, которую вы только что обидели чтением морали и резким отказом, и вы соглашаетесь». Слезы высыхают. На лице дочери радостная улыбка, а она счастлива. У вас отлегло от сердца. А на самом деле наушники и были целью разговора. Но если бы она пришла и сразу попросила их, получила бы тот же разговор про оценки, гонку за шмотками и необходимости знать цену деньгам. И в итоге ушла бы ни с чем. На заре карьеры, когда я был генеральным директором в своей первой компании, мне тогда было меньше 30 лет и управленческий опыт отсутствовал. Все постигалось на практике, на ошибках. А среди моих сотрудников были вполне себе опытные волки, и они часто мной манипулировали. Они приходили с просьбами «кому-то зарплату повысить и ни с того ни сего, кому-то закупить оборудование дорогое» и так далее. Я по неопытности считал, что если буду всем во всем отказывать, то меня не будут любить и уважать. Не получится добиться авторитета, или люди не захотят со мной работать. Я считал, надо быть справедливым и, отказывая в чем-то, что-то все равно давать. Приходит технический директор. «Тимур Анатольевич, компьютеры сыпятся, они все старые, загружают медленно. Мы скоро встанем работать и работать не сможем, да и задач в срок решать не получается. Надо срочно полностью обновлять парк компьютеров». И протягивается смету на кругленькую сумму, от которой у меня перехватывает дыхание. «Таких лишних денег у компании нет, да и если бы были, я бы их инвестировал совсем не в компьютеры» и попытка убедить меня в том, что надо обновить всю технику, кажется необоснованной. Просто техническому директору нравится, когда вся техника новая, да и, возможно, на ее закупке он рассчитывает заработать. Отказываю довольно резко, повышаю голос, времена были другие, несмотря на то, что он старше. Он багровеет, вытирает дрожащей рукой под со лба. Мне не по себе. Сбавляю обороты, спрашиваю. Вы уверены, что это действительно так необходимо и оправдано? Он откашливается и отвечает, «Да, уверен, но если совсем никак не получается, давайте купим хотя бы один новый компьютер, а там я постараюсь что-то сделать, чтобы мы еще какое-то время продержались». Я выдыхаю. «Один компьютер — это вполне терпимо и не так разорительно. Надо пойти навстречу человеку. Нельзя же быть мистером «нет во всем». Один-то компьютер мы как-нибудь осилим, и я соглашаюсь». Воспринимаю это как компромисс. Он согласился на один компьютер вместо 20, и я согласился на один вместо ничего. А на самом деле он, конечно, и приходил просить один, и ловко его получил. Как противостоять? Помните о том, что вы вообще не обязаны уступать. Вас устраивает статус-кво. Вы не планируете его менять. К вам приходит человек с просьбой что-то сделать, изменить, пойти на какие-то действия, требующие ваших ресурсов, времени, денег и так далее. Каждую такую просьбу нужно рассматривать в отдельности. Дорогой ноутбук? Объясняем дочери, почему не готовы купить его. И помните, что отказ не делает вас должником, только постарайтесь держать себя в руках и не повышать голос, чтобы потом не чувствовать желания загладить вину. Просто сохраняйте статус-кво. Вы не должны кому-то что-то давать по умолчанию. Вы любите дочь. Она одета, обута, учится в нормальной школе, живет в хороших условиях, и ноутбук у нее есть для решения учебных задач. Вы – хороший, заботливый отец. Поступила следующая просьба – наушники. Смотрим, какие наушники у дочери сейчас. По какой причине они ее не устраивают? Какие аргументы она приводит в пользу того, что нужно купить еще одни? Обсуждаем, взвешиваем. Если аргументы убедительные, соглашаемся. Отказывая, не чувствуем себя виноватыми. Точно так же с сотрудником причины необходимости. Просим детальный отчет, проверяем информацию, общаемся с другими подчиненными, которые работают на этих старых компьютерах. Узнаем, действительно ли они влияют на продуктивность и насколько критично. Ставим задачу техническому директору найти решение в рамках имеющихся средств. На попытку выключить хотя бы один компьютер отвечаем «нет». «Сейчас нет ресурсов даже на один. Решайте задачу, исходя из того, что есть». Твердый, но не резкий, отказ в такой ситуации не должен порождать чувство вины и не должен вызывать желание подсластить пилюлю. Вы не обязаны соглашаться. Прием пятый. Деструктивные высказывания. Темные психологи желают достичь своих целей, не щадят самолюбия и самооценки других потому что высокая самооценка жертвы – враг темного психолога. Значит, ее надо разрушить или хотя бы сильно повредить, а манипулируемого заставить сомневаться в себе и своих способностях, загнать в ситуацию, где он будет выглядеть слабым, плохим, глупым, некомпетентным. Цель – подавление сопротивления, демотивация, вынуждение отказаться от защиты своих интересов. Для этого темные психологи используют манипулятивный язык, частью которого являются деструктивные высказывания. Влад решил выучить английский, сидит с учебниками, смотрит видео, читает книги, тратит на это много времени. Его жене Ани это не нравится, ей хочется, чтобы он больше времени проводил с ней. Занимался домашними делами, да и бог знает, чем кончится эта история с английским. Вдруг уедет куда-нибудь на стажировку и так далее. Но прямо говорить об этом Аня не будет. Вместо этого в ход пойдут деструктивные высказывания, нацеленные на то, чтобы Влад бросил занятия. «У тебя все равно ничего не получится. Бесполезна эта затея. Бросишь через пару недель, только время зря потратишь». «Язык сложный, заниматься надо много, тебе надоест уже через пару недель, у тебя ведь и нет способностей к языку». И говорится это каждый раз, когда Влад берет в руки учебник или включает очередной видеоурок. Если характер Влада слабоват, то через какое-то время Влад и правда сдастся, но не потому что язык сложный, а потому что деструктивные высказывания достигнут цели. Одним из видов манипулятивных приемов являются обобщения, которые мы разбирали в главе про семью, но использоваться они могут и в других ситуациях. «Ты постоянно меня разочаровываешь», — говорит начальник подчиненному, которого хочет заставить трудиться интенсивнее и сверхурочно. «Я знал, что ты не справишься», — тот же начальник уже другому сотруднику. «Все проблемы из-за твоей некомпетентности». «Ты всегда все портишь», — говорит взрослая дочь своей пожилой матери. «От тебя одни неприятности». «С вами невозможно иметь дело, вы всегда все усложняете», — говорят вам на переговорах, желая подтолкнуть к уступкам. «Ты безответственный и ненадежный человек», — говорит коллега, который хочет спихнуть на вас часть своей работы. «Ты постоянно подводишь». «Ты все время выбираешь каких-то неудачников», — говорит мама, недовольная выбором дочери. У ваших проектов всегда такой плохой дизайн, — говорит человек, желающий продать свои услуги дизайнера. Да, я забыл, ты же из глухой провинции. Это может быть и начальник, и коллега, и друг. Рожденный ползать, летать не может, тебе не светит суперкарьера, пора смириться. Я не ожидал, что у тебя что-то получится. Человек, который все это слышит, начинает сомневаться в собственных силах, теряет уверенность, чувствует себя неспособным и никчемным. Издает позиции, идет на уступки, перестает отстаивать интересы и принимать взвешенные решения и становится послушным, контролируемым и зависимым. Планерка в офисе, разбор полетов. Шеф Максим Викторович оценивает работу сотрудников отдела за квартал и решил похвалить ваш проект. Очень мне понравилось, как выполнила проект Елена. Все четко, быстро, в срок и креативное решение на высоте. Заказчик очень доволен. Вы тронуты, вам приятно, шеф не часто кого-то хвалит. Но вот свои пять копеек решает вставить коллега Марина Сергеевна. Согласна с вами, Максим Викторович, Леночка просто молодец, такой классный проект сделала. Уж от кого-кого от Марины Сергеевны вы точно не ожидали добрых слов. Она всегда была с вами высокомерна, вечно стремилась как-то уколоть. А тут вдруг хвалит, да еще и на глазах у начальника. Что это с ней? От такой неожиданной похвалы вы расправили плечи, приосанились, подняли гордо голову. Да все с ней нормально. Вы просто рано обрадовались. После короткой паузы Марина Сергеевна добавляет. Для человека с ее квалификацией это просто подвиг. Бам! Вот он, ядовитый укус. Привлекла внимание всех и сообщила, что считает вас низкоквалифицированным сотрудником. Как противостоять? Для начала нужно понять, что вами манипулируют. Деструктивная критика – это не объективная оценка, а способ управления. Не принимайте эти оценки на свой счет. Спросите себя, как Чатский. А судьи кто? Кто дал коллегам право судить и оценивать? И кто сказал, что их оценка объективна? Не молчите, не оправдывайтесь, а парируйте. В ситуации с Владом и Аней хорошо работает прием вскрытия намерений». Влад должен сказать Ане, «Я вижу, что тебе по какой-то причине не нравится то, что я занимаюсь английским. Скажи, пожалуйста, что это за причина, и давай ее обсудим. Мне неприятно, что ты каждый раз меня демотивируешь. И я бы не хотел больше слышать про то, что у меня не получится, но я понимаю. Скорее всего, дело не в том, что ты в меня не веришь или считаешь меня глупым. Расскажи, что тебя тревожит?» Второй прием «Уточнение». «Твой доклад на конференции нас всех сильно повеселил», — говорит коллега, желая обесценить ваше выступление. «Какая конкретно часть моего доклада показалась тебе особенно веселой?» — уточняете вы. И ответа, скорее всего, не последует, потому что критика не конструктивная, а оценочная. «С вами невозможно иметь дело. Вы всегда все усложняете». «Странно». Вы первый, кто мне это говорит. Давайте разберемся, что именно я усложняю с вашей точки зрения. Возможно, мы сейчас сразу это и упростим. Да я забыл, ты же из глухой провинции. Что ты хочешь этим сказать? Ты считаешь, что я менее профессионален, чем ты? Или что мой кругозор уже? Давай обсудим, в какой области знаний, с твоей точки зрения, я не дотягиваю до твоего уровня и посмотрим, у кого на самом деле компетенций больше. Главное – не теряться и не скатываться в позицию жертвы. «А что делать с Мариной Сергеевной?» «Отвечаем». «Прошу прощения, Марина Сергеевна, не могли бы вы уточнить, на чем конкретно основывается только что высказанное вами мнение о том, что моя квалификация недостаточно высока?» «Да ладно, не кипятись», — скажет Марина Сергеевна в ответ. «Все знают, что ты со своим курганским сельскохозяйственным в дизайне не очень». «К вашему сведению, Марина Сергеевна, у меня кроме курганского сельскохозяйственного за плечами два курса повышения квалификации в Москве». Три награды на международных профессиональных конкурсах и 16 утвержденных клиентами проектов только за последние два года. Будем мериться квалификацией или просто извинитесь? Деструктивные высказывания – опасная манипулятивная техника, которая может нанести серьезный удар по психическому здоровью. Ее надо уметь распознавать, и чем раньше, тем лучше. Важно выстраивать четкие границы и защищать свои интересы. А в целях профилактики – Больше общайтесь с теми, кто вас любит и ценит. Прием шестой. Все так считают. Порой некий человек хочет заставить вас сделать что-то не очень приятное. При этом он чувствует, что у него не хватает авторитета, чтобы надавить на вас единолично, и ссылается на мнение третьих лиц или совокупный авторитет коллектива, против которого, как он рассчитывает, вам будет сложно выступать. При этом сами эти третьи лица могут быть и не в курсе или считать совершенно иначе. «Недавно меня решили убедить в том, что надо финансово поучаствовать в ремонте подъезда, в котором я живу», мне написал старший по подъезду. «Уважаемый Тимур, как вы помните, на собрании жильцов было принято решение о необходимости ремонта в нашем подъезде. Я взял эти хлопоты на себя, изучил рынок, выбрал подрядчика, мы обсудили объем работ, составили смету». Я рассчитал, какую сумму необходимо внести каждой квартире. И прошу вас, не откладывая, перевести или отдать наличными 30 тысяч рублей. Я не против ремонта в подъезде. Я не против вложить в это деньги. Но объявленная сумма показалась мне неадекватной, неоправданно большой. И я совершенно не понимал, откуда она взялась, как делались расчеты и почему все уже решено. Поэтому я написал немного эмоциональный ответ. 30 тысяч? «Вы серьезно? Вы что, золотые батареи хотите поставить в подъезд или с усальным золотом покрыть перила лестницы? Это очень дорого. Я не согласен». И к тому же я бы хотел посмотреть расчеты, откуда взялась эта сумма. Понимая, что не сможет меня переубедить, просто надавив и явно не желая показывать мне смету, старший по подъезду применил прием «все так считают». «Это не мое решение. Так все жильцы подъезда решили. Это место, где мы живем, и делать ремонт из бюджетных материалов или нанимать дешевую бригаду не умех, мы не готовы. Это общее мнение. Только вы не согласны». И вот я уже выгляжу скупердяем, тормозящим принятие важного решения и желающим сэкономить на комфорте всех жителей подъезда. Тут мне должно было стать неловко по задумке манипулятора, и я должен был уступить. «Вы бы уступили?» Кто же хочет быть изгоем в собственном доме? Как противостоять? Постойте, а вы уверены, что этот текст не был написан каждому жителю подъезда, что называется под копирку? Вы уверены, что остальные соседи тоже согласны, не говоря уже о том, что мнение большинства в таких вопросах тоже не абсолютный авторитет? Я, как житель подъезда, имею право не соглашаться с со мнением других жильцов и имею право запросить смету ремонта, проверить оптимальные ли там закупочные цены, все ли пункты сметы реально необходимы для ремонта, можно ли найти более дешевые аналоги строительных материалов и так далее. Но это отдельная тема. А пока моя задача – разбить аргумент, все так считают. Поэтому задаю вопросы в ответном сообщении. А кто именно из соседей уже согласился и внес нужную сумму? Можете мне назвать имена? Я бы хотел лично у них спросить, почему они согласились. И тут возникла пауза. Старший по подъезду перестал отвечать. В следующий раз он вышел на связь только на следующий день. Да все, абсолютно все. Ну, например, Николай Степанович из 47-й квартиры, Ольга Федоровна из 39-й. Тут два варианта. Либо эти двое единственные, кого ему удалось развести, либо и тут блев. Отвечаю. Хорошо. Я с Николаем Степановичем завтра обсужу этот вопрос. А Евгений Львович из 43-й квартиры тоже согласился? И Мария Алексеевна из 52-й? Я к ним тоже, пожалуй, зайду поговорить. Вы уверены, что они согласны? Через 20 минут получаю. Вы знаете, мы еще раз пересчитали смету, я там кое-где ошибся в цифрах. Плюс я уговорил бригаду сделать нам скидки, и получается, что нужно не 30 тысяч. Будет достаточно 18. 000. Я прошу прощения за неверную информацию. Прекрасно. 12 тысяч рублей экономии. Отличный бонус за несколько неудобных вопросов, которые мне пришлось задать. Зная, что вы ничего не принимаете на веру, всегда все перепроверяете и не боитесь отстаивать свою позицию, даже когда вы в меньшинстве. Люди перестанут использовать против вас этот прием.